Понедельник. Ожидая, пока Миюки выйдет из кабинки, т а ц с у увидел пару одноклассников, которые сидели вместе. Они должны были почувствовать его взгляд. Парень и девушка, сидевшие друг возле друга, вместе выдали возглас удивления. я о н и с а м а нашёл что-то интересное?» Грациозно выйдя из кабинки, Миюки задала вопрос, заметив выражение на лице брата. Проследив за его взглядом, она закрыла рот одной рукой, сказав «А, Перед и глазами было окно ещё одной двухместной кабинки, где Эрик и Лео натянуто улыбнулись п р и в е т с т в и е Сегодня со станции в школу шли вместе четверо друзей. Хотя редко все восемь были вместе, также редко собирались вместе всего четыре. Причина была очевидной. «Эй, почему вы сегодня так рано?» – с досады спросил Лео. Однако хотя Лео, похоже, изливал своё раздражение, тот сын е был тем, кто в страхе от остальных закрывается в скорлупу. Так как до конкурса осталось лишь неделя, мне с утра нужно сделать разного рода доработки. Они пришли на час раньше, чем обычно. Лео, это относится и к тебе. Почему ты сегодня так рано? т а ц с у Татсу было законное основание – конкурс диссертации в воскресенье. Объективно говоря, появление Лео сбивало с толку больше, чем появление т а т с и Эрика, ты, видимо, тоже сегодня встала очень рано? т а ц с у я хотел было задать ещё пару вопросов Лео, который, казалось, не находил, что ответить. Но Миюки опередила его, задав вопрос Эрике. «Я всегда встаю очень рано». Как-то виновата ответила она на невинную, о с в е ж а щ у ю у л ы б к а Миюки и заметно увеличила темп ходьбы. «Неужели? Так вот почему Сайдзи Кун сегодня встал так рано?» Сама себе пробормотала Миюки. Однако, когда Эрика услышала, то наконец остановилась. Она просто не могла остаться в стороне и пройти мимо таких слов. «Подожди, Миюки, ты так сказала, будто я каждое утро встаю, чтобы разбудить этого парня». «Да уж, серьёзно, это я должен был встать раньше». Однако Лео чудовищно сорвал контратаку Эрики. Эрика, т а т с я Миюки молча о с т а в и л и с ь на Лео, точнее лишь Эрика уставилась, на остальных было невинное выражение лица. «А что с этим настроением?» Лео был единственным, кто не понял ситуацию, которую сам с о з д а л «Почему все молчат?» Хотят он, Эрики оставался резким, лицо у неё полностью покраснело, а на глазах появились слёзы. «Ну что ж, кто о н а встаёт, тому бог подаёт». Тация не был дураком, так что не было нужды продолжать задавать вопросы. По правде, Тация не очень хорошо умел менять тему разговора, возле него Миюки озадаченно улыбнулась, и Лео в замешательстве склонил голову, что на некотором уровне сочеталось идеально. Тация зашёл в класс как раз перед уроком и обнаружил, что Мизуки отчаянно пытаются успокоить сердившуюся Эрику. «А, Тация!» но завязал разговор Мики х и к а Как обычно, Леву с д е л к нему спиной, лицо у него было угрюмым. Должно быть, м и з ы к и наступила на мину, и Мики х и к а подлил ещё больше масла в огонь. Тацуя сразу же понял положение дел. «Эрика, самое время забыть об этом», — сказал Тацуя, взяв банку с безалкогольным напитком и слегка стукнув Эрику. «Ха?» — Эрика в удивлении вскочила с места. «Что ты делаешь?» «Лови». т а т у бросил банку с колой в руках Эрики, которая была наполовину агрессивнее обычного. «Горяча!» — сказала Эрика странным тоном, будто кто-то словил горячий картофель, посмотрев сбитым с толку взглядом на т а ц с у «Выпей что-то сладкое, чтобы сменить настроение». «Хм, не д у м а е что сможешь этим вернуть мою благосклонность?» — сказала Эрика, открыв банку, хотя лицо у неё несколько расслабилось. Она увидела, как т а ц с у улыбается. «Что?» Эрика была вынуждена спросить, когда заметила, какое у у т а ц и ю н а л и ц е выражение, однако хотя все еще было некоторое н е г д о в а н и е ее общий тон смягчился. «Ты позаимствовала силу семьи Тибо, чтобы тренировать Лео и научить его новой магии, верно? Я не намеревался возразнить, так что расслабьтесь». Тация попытался утешить Эрику, но вызвал совершенно неожиданный итог. Лицо у Эрики покрылось чистым удивлением. «Тация Кон, неужели ты вправду ясновидящий?» «Нет, не ясновидящий». Просто я догадался, в чём дело, измерив потребление энергии Лео в сочетании с текучестью его магии. Магия, о которой говорил т а ц с у э была чем-то, что комбинирует текучесть псионов и перезапись явления для вызова магии. Текучесть псионов влияет на скорость, точность и масштаб конструирования последовательности магии, но всего лишь этим нельзя влиять на Эйдос. Всё это нужно скомбинировать силой перезаписи явления, чтобы сконструировать магию. Энергия э т о магия то... «Ты говоришь, так естественно?» Волшебники имели большой опыт в о с п р и я т и и псионов и суждения о силе вмешательства, однако Эрике н а ч а л о становиться скучно постоянно удивляться глубоким знаниям т а ц с у э Кстати, о том, кому скучно, безусловно, скучно было не только Эрике. Сейчас, когда ты упомянул о магии т а ц с у э «Вчера было так плохо?» в и д и ш ь что шторм прошёл, Микки Хико заговорил с намного более расслабленным выражением на лице. «Вчера?» «А...» Новости разносятся довольно быстро. т а ц с о остановился на мгновение не из-за того, что решил прикинуться дураком. Вчера он разобрался как с инцидентом Хиракавы Чиаки, так и с Цокимото Исао. Так что с трудом можно описать их словами так плохо. Учитывая, что Фудзибаэси сказала «один или два дня», злоумышленники должны быть пойманы сегодня или завтра. Для т а ц с это было всё равно, что состоявшимся фактом. «Электронная волшебница. Электрическая ведьма». Два имени ф о т з и б а э с и к ё к а не только подчёркивали её талант в магии электронного вмешательства как волшебницы, но и её способность видеть скапливающуюся в сети информацию как детскую игру. По сравнению с манипулированием явлениями мира, она была более и с к у с н о в изменении информации в сети. Так же как Тацуя мог читать информацию, которая была записана на предмет в прошлом, ф о т з и б а э с и к ё к а могла получить и реконструировать информацию, которая была скопирована через магнитные оптические носители. У неё нет ограничений по времени, вместо этого у неё есть другое ограничение. Она не может получить данные, если они физически удалены, но в эру, когда компьютеры связали весь земной шар, полностью стереть записанные данные практически невозможно. Другими словами, пока остаются какие-либо следы электронного сигнала, она может найти его, где бы тот ни прятался. Именно Фадзибаяси научила тацию, как работает сеть, но в этой области у него не было и шанса с ней сравняться. По оценке т а ц с у лишь горстка специалистов по сети может соперничать с её способностями. «Нарушитель уже арестован, так что причин для беспокойства нет». Следовательно, т а ц с у и ответил м и к и х и к а таким образом. Тем не менее, Эрика и м и к и х и к а не могли расслабиться, так как оставались в неведении относительно действий ф у д з и б а й с и «Всего лишь то, что мы схватили нарушителя с поличным, ещё не значит, что мы в безопасности», — сказала Эрика. «Не похоже, что он действовал один. Может быть, за ним стоит какая-то организация?» м и к и х и к а волновали те же вопросы. «Как насчёт того, чтобы пойти и его допросить?» Затем Лео покинул свою роль молчаливого слушателя и вмешался со своим обычным чересчур оптимистичным тоном. Это не так просто. К чайке пойти ещё можно, но с т а к и Мото держали в специальном изоляторе. Тем не менее, на этот раз слова Лео не вызвали обычных возражений и ответных ударов. «Ты прав. Мы должны серьёзно заняться этим парнем». Даже Эрика, которая обычно наиболее сильно возражала, Выразило полное согласие. «Неужели? Но Эрика Тян, с к и м о т о Сэмпай сейчас находится в... Он, скорее всего, находится в специальном изоляторе. Мы можем просто пойти туда и встретиться с ним». Быстро дополнила Эрика нерешительные слова Мизуки. Конечно, она не собиралась изменять свои р е ш е н и е просто потому, что Мизуки против. «Нельзя сказать, что у нас уже совершенно не осталось идей. Но если больше нет вариантов, мы просто можем проникнуть внутрь. Эй-эй!» наконец не смог больше сдерживаться. Даже без этого мы сможем его в и д е т ь если у нас будет разрешение от школы. Скимото сП пока еще ученик первой школы. Несчастные случаи в процессе тренировки магии были неизбежны. Каждый год несколько учеников старших школ магии уходили из школы из-за п р о и с ш е с т в и й во время тренировки, приводивших к полной п о т е р е магии. Точно так же пока нарушитель не сделает с е р ь ё з н о г о преступления, исключением наказывали нечасто. Хотя преступление Сакимото по природе было полностью вредоносным, оно всё же оставалось на стадии попытки. Таким образом, его наказание зависело от того, насколько он раскается. Полицейские надзиратели держали членов общества с уникальными способностями в специальных центрах заключения, чтобы оценить их прогресс, но ученики наведываться к ним по-прежнему могли. Эх, Эрика просто не могла не знать об этом. «Это разрешение находится в руках дисциплинарного комитета. Я так думаю». Именно потому, что Эрика не хотела использовать законные методы, она предложила альтернативный метод, граничащий с преступлением. Что бы ты об этом н е думала, но это всё же легче, чем попытаться проникнуть в следственный изолятор. Однако т а ц с у я прямо отклонил предложение Эрики. Так что после школы в штаб-квартире дисциплинарного комитета... Нет. Канон просто и ясно отклонила предложение посетить Сакимото. Можешь сказать почему? т а ц с у я даже не был уверен, с чего начать, поскольку Канон ответила слишком кратко. «Нет, значит нет!» Канону прямо застряло со словом «нет». Может быть, это была её эмоциональность, но казалось, она боится, что если они начнут спорить, то её в конце концов убедят. «Я всего лишь хочу знать, почему нет. Разрешение на визит в Центр заключения даёт глава дисциплинарного комитета или президент школьного совета, но в конечном итоге решение остаётся за школой. Сомневаюсь, что есть какая-нибудь убедительная причина для одностороннего отказа». у с л ы ш а в ответ т а ц у и Канон нахмурила брови. «Ясный знак раздражения». До этого её отношение было таким холодным, таким вопиющим, что некоторые могли даже задуматься, неужели кто-то вывел её из себя? Или о какой-то другой скрытой причине? Тем не менее, она не могла просто отступить перед т а ц с е й так что стратегия Канон, казалось, была обречена с самого начала. «Потому что это будет очень хлопотно?» Не видя никакой возможности продолжать, Канон неохотно ответила. «На основании чего? Во-первых, что будет хлопотным?» «Конечно, такое оправдание не пройдёт с т а ц и е й «Вполне понятно, что он с Дос к о н о н такой вопрос». «Ты гарантируешь, что с вами ничего не случится, когда вы будете там околачиваться?» Почему-то Канон ответил а п р о н з и т е л ь н ы м вопросом. «Я вижу, насколько вы все невежественны. Позвольте сказать прямо». «Шиба-кун, такого рода проблемы всегда появляются вокруг тебя, но ты либо не знаешь, либо считаешь, что не виноват. Но проблемы всё равно тебя находят сами». «С тем, как мы сейчас заняты, пожалуйста, перестань создавать для всех проблемы!» Несмотря на натянутую логику, Канон говорила с неукротимой силой. К тому же т а ц и я понимал, что она ошибается не полностью. «Канон, ты заходишь слишком далеко, говорят о к а т а ц и и На этот раз Мари, которая редко заходила в штаб-квартиру из-за напряжённого графика, пришла прекратить спор. т а ц и я к у н и так уже вовлечён во всё это. Само собой разумеется, что он хотел бы понять происходящее. «На Мари Сэмпай!» «Что ж, ладно, Канон, я понимаю, к чему ты клонишь». «Правда, понимаешь?» – подумал Таце. Впрочем, раз Мари и м помогала, жаловаться он не собирался. «К счастью, м а м и и я собираемся завтра посетить Сакимото, так что он может пойти с нами. Но если с тобой, м а р и с а м п а й Похоже, Канон оказалась не слишком упрямой, она неохотно приняла предложение Мари. «Тебе это пойдёт, Таце-кун? Пойти вместе со своими сэмпаями?» По правде, удовлетворён т а ц и я был не полностью, но видя, что канон более или менее отступила, он в конце концов согласился.